Глава 31. Танака. Майор Ахмади была специалистом по посттравматическому синдрому в психиатрической службе базы Гевиттер. Невысокая, полная, с коротко стриженными сидеющими волосами и очень темной кожей, она производила приятное впечатление и напоминает учительницу, которую я ненавидела, и напоминает мою любимую жену твердил хор далеких голосов в голове у Танаки, причем последняя мысль сопровождалась легкой щекоткой сексуального возбуждения. В той части вашего досье, к которой у меня есть доступ, говорится, что в детстве вы осиротели. Да, подтвердила Танака. Она неловко поерзала в кресле. Темные стены и мягкие поверхности в кабинете Ахмади должны были внушать чувство безопасности, комфорта и близости. Он выглядел в точности так же, как любой другой кабинет мозга права, хотя обычно Танака заглядывала в них только на окончательной фазе допроса. После того, как полностью она ломала волю человека с помощью агрессивной техники, нужно было установить с ним такие отношения, будто она близкий друг, которому можно излить душу. Так и не дождавшись дальнейших объяснений, Ахмади сказала: "И больше 40 лет службы на передовой в боевых частях" Хотя суть этих заданий в основном засекречена, да, повторила Танака. И недавно вам выстрелили в лицо. Вы прошли здесь курс реконструктивной хирургии. Танака тронула бинты, скрывающие поллица. Это тоже написано в досье, или вы просто потрясающе наблюдательны? Ахмади не заглотила наживку. Она улыбнулась и пощелкала по лежащему на коленях планшету будто просто так совпало, и она не делает заметки. Вашу жизнь постоянно сопровождают какие-либо травмирующие события. Спасибо за лесть, но лучше пропустим эту часть. Я вам не льщу, сказала Ахмади. Я просто держу зеркало и прошу вас в него заглянуть. Вы с детства живете в режиме дерись или беги. Всё, на что должен опираться ребенок, у вас сотнили без предупреждения. Я пришла сюда не для того, чтобы говорить о своих родителях. Можем начать с чего угодно, Все связано. Похоже, вы уже поставили мне диагноз. «До этого еще не дошло, но она повела плечами. Я знаю свое дело. Большая часть вашего досье засекречена, но то, что доступно, рассказывает впечатляющую историю. Никаких длительных отношений. Вы нигде не жили дольше года, отказались от научной карьеры в пользу армии. Несколько раз отказывались от повышения, чтобы остаться на передовой. Вы уже долго бежите, не останавливаясь. Танака почувствовала, как ладони сжимаются в кулаки. От чего бегу? Не знаю, сказала Ахмади. Но, похоже, вы впервые решили с кем-то об этом поговорить. Да. Почему вы здесь? спросила Ахмади, делая новую заметку в планшете. Похоже, она долго отрабатывала этот навык, писать, не отрывая взгляда от пациента. Это производило жутковатое впечатление. Желание сменить позу в слишком мягком кресле наконец пересилило, и Танака встала. Ее ноги звенели, как будто по мышцам пустили слабый ток, и она прошлась по кабинету, делая вид, что рассматривает картины на дальней стене. Компьютерный неоимпрессионистский пейзаж маслом с изображением лаконийской столицы ночью с густыми мазками Художник явно изучал Имоджен Баттиа или кого-то из ее школы. Нарисовано было так, будто зритель смотрит из окна на проливной дождь. Танака задумалась, не сама ли Ахмади это нарисовала, а может, привезла картину из Лаконии, когда ее назначили на базу Гевиктор. "Когда-то я рисовала", произнес голос в голове Танаки. Ахмади откашлялась, и Танака поняла, что доктор задала ей вопрос и не получила ответа. "Вы сами это нарисовали?" Спросила Танака: "Почему вы здесь?" повторила Ахмади. Танака снова повернулась к ней и пристально посмотрела прямо в лицо, ожидая, что доктор вздрогнет. Тристан однажды сказал, что когда она раздражена, то буквально излучает: "Не играй со мной". Большинство людей невольно делали шаг назад. Ахмади улыбнулась и положила ладонь на планшет. У Танаки появилось смутное и неприятное чувство, что ее переиграли. "Я была свидетелем чего-то", наконец сказала Танака. "И мне необходимо в этом разобраться. Это часть моего задания. А вы не можете разобраться?" Танака снова повернулась к картине. "Если бы тетя Акари позволила ей изучать историю искусства вместо того, чтобы записываться в армию, кем бы она сейчас была? И кто сейчас искал бы первого консула? Что еще? Сколько тысяч других вещей изменилось бы?" Перед глазами мелькнула женщина, очень похожая на Ахмади, моргающая сонными глазами на кровати с белыми простынями. Боже, как мне нравилось просыпаться рядом с ней, подумал кто-то в голове Танаки. "Кое что случилось", сказала Танака, удивившись, услышав собственный голос. Ахмади кивнула. В ее взгляде не было сочувствия, не было жалости. Она тоже выглядела усталой, как будто всю жизнь у нее из-под ног выдергивали ковер, и она знает, насколько это больно. Она пригласительным жестом махнула на кресло. Расскажите об этом. Танака села, а в голове спорили голоса: "Не говори ей, она злая. Скажи ей, она всегда тебя любила". В пространстве колец произошел инцидент, тихо начала Танака. Я при этом присутствовала. Но вы не должны об этом знать. Полковник, из-за характера своей работы у меня высокий уровень доступа к секретной информации. Империя может доверить мне государственные тайны, которые способен раскрыть пациент на приеме. Я очень серьезно отношусь к этому аспекту своей работы. Иначе вас отправят в загон. Отправили бы. Наверное, сейчас просто расстреляли бы. Ахмади кивнула и отложила планшет. Проницательный исследователь в Танаке понимал, что все это спектакль, но каким-то образом это работало. Ахмади хотела ее выслушать, и потому Танаки захотелось рассказать. Речь идет о проникновении, когнитивных эффектах, как когда теряешь сознание, но не только. Находящиеся там люди оказались связаны. Разум с разумом, память с памятью. Я находилась в сознании других людей. Это не такая уж редкая галлюцинация. Я проверила. Все оказалось правдой. Я нашла всех, кто в этом участвовал. Мы находились друг у друга в мозгу, по-настоящему. Она дрожала. Сама того не осознавая, она дрожала. Ахмади замерла. Вы мне верите? Да. Танака медленно кивнула. Я не могу выносить посторонних у себя в голове. Потому что она ваша, сказала Ахмади. Это единственное место, принадлежащее вам. У меня есть отдушины, отдушины. У меня есть секреты. Они только мои. Так я выделяю свое пространство в мире. Только благодаря этим секретам я еще существую. Я люблю лаконию, потому что если меня застукают, последствия будут серьезными. Хотите рассказать мне о своих секретах? Танака покачала головой. После инцидента у меня бывают видения. Видения, эхом повторила Ахмади. Голоса, но не как при групповых галлюцинациях. Образы из чужих жизней, лица людей, с которыми я никогда не встречалась, чувства, глубокие, переполняющие чувства из-за событий, в которых я никогда не участвовала. И я опасаюсь, что где-то там кого-то посещают подобные видения обо мне. Ахмади сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Ее лицо стало серьезным. Хочу спросить вас, могу ли я обращаться к вам по имени, сказала Ахмади. Можно? Тана кивнула. По какой-то причине говорить ей было трудно, что-то мешало в горле. Ариана, я хочу спросить, могу ли я взять вас за руку? Можно? Да, ответила Танака едва слышным шепотом. Доктор Ахмади наклонила вперед плотное тучное тело. Её пальцы оказались сильными, а кожа сухой. Танака поежилась. "Татьяна, мне кажется, вы описываете психологическое насилие. Никто до меня не дотрагивался. У вас очень четкие личные границы, и они очень важны для вас. Их нарушили без вашего согласия. Это так? Пожалуйста, скажите, если я не права. Я хочу разобраться". Они у меня в голове. Я не могу их изгнать. Они узнают то, чего знать не должны. Ей казалось, что она говорит очень спокойно, учитывая обстоятельства. Ахмади кивнула. Хотите сказать, что все это продолжается? Ещё происходит прямо сейчас? Танака застыла. Ахмади выпустила ее руку и медленно отодвинулась, пока их не разделил стол. Глаза психиатра были широко открыты, а щеки пылали. Реакция жертвы, Какую бы подготовку ни прошла Ахмади, ее точно учили распознавать опасность. В этом мгновение Танака как раз задумалась, как может убить эту женщину. Способов было несколько. Ни один не угрожал ей лично, а два сулили катарсис. На миг другие её я притихли, словно испугались так же сильно, как и Мозгаправ. И это любопытно, но она обдумает это после. А пока в этом кабинете Танака раскинула руки, расставив пальцы, универсальный жест я не вооружена. Ахмади все же не вышла из-за стола. Умница. Полагаю, теперь вы поняли, в чем дело, сказала Танака, проговаривая слова так осторожно, словно они могли порезать губы. Понимаю, что вы пытаетесь побороть. Все это звучит кошмарно. Да, вы можете это исправить. Мне кажется, мы могли бы попробовать кое-что. Танака отмахнулась от ее слов, и Ахмади замолчала. Я должна это остановить. Не могу больше терпеть, понимаете? Да. Ахмади облизала губы, и Танака смутно вспомнила кого-то похожего, только с более широким лицом и высоким лбом, в точности в такой же позе. Она отбросила эту мысль. Лечение возможно, сказала Ахмади есть препараты, помогающие от навязчивых мыслей, если предположить, что механизм аналогичен, они способны помочь. Хорошо. Если возможно стационарное лечение, можем попробовать магнитную терапию. Она притупит ощущение. но не прекратит все это. Я не знаю, что это такое, но помогу вам узнать. Обещаю, Ариана. Вы не останетесь с этим кошмаром наедине. Она не видела иронию в этой фразе, а Танака была не в настроении объяснять. Она чувствовала себя будто подхватила вирус, устала настолько, что мышцы отходят от костей. Буря в ее голове никуда не делась, но чуть-чуть притихла. Танака не особо на это полагалось. Усталость делала ее уязвимой и слабой, и не освобождала от тех других. "Сначала попробуем лекарства», — сказала она. "Я пропишу их прямо сейчас". Танака встала. Станция качнулась под ее ногами. Хотелось лишь одного закрыть глаза. Думаю, на сегодня достаточно. У нас еще есть время, если вы хотите. Думаю, на сегодня достаточно. Пусть лекарства доставят в мою квартиру на станции. Я начну их принимать. Мне бы хотелось еще раз с вами встретиться. Это было смелое заявление, они обе это знали. Танака опустила голову. Ахмади расправила плечи, а когда заговорила, голос был тихий, спокойный, ободряющий, как в самом начале встречи. Сейчас у вас кризис, но вы невероятно сильный человек. Раньше вас ничто не могло остановить, и потому вы считаете, что стиснув зубы и кулаки, пройдете и через это. И по правде говоря, вероятно, вы сможете. Но вы от этого не излечитесь, Ариана, без посторонней помощи. Отвечая, Танака намеренно повторила интонации доктора Ахмади. Не передразнивала ее, не совсем. Вы считаете, что я подвергаюсь постоянному психологическому насилию, которое невозможно остановить? Да. И вы думаете, от этого можно излечиться? Мне бы хотелось вам помочь. Мне хотелось бы, чтобы мне помогли, сказала Танака. Пришлите таблетки. Начнем с них. Незнакомая станция удерживала внимание Танаки. Загадки указателей и вывесок, поиск пути к транспортным капсулам, выбор верного лифта к квартире. все это отвлекало от навязчивых мыслей о чем либо другом. Но когда она добралась до квартиры, стало гораздо хуже. Комнаты были простые, элегантные и просторные. Главным образом в пыльно-красных тонах, подчеркивающих маски лаконийского синего. Декор минималистичный и подобран со вкусом. Высказывание первого консула, написанное каллиграфическим почерком, хрустальная ваза с единственным цветком, который каждый день менялся обслуживающим персоналом, а узор на полу напоминал циновки татами. Здесь ничто не отвлекало от мыслей и эмоций. Она заказала еду: карри с рыбой и сухое белое вино. Кто-то в ее голове помнил квартиру с сине зелеными облезлыми стенами и койку из пены и ткани. Воспоминание было приятным, но Танака не знала почему. А кто-то другой отравился карри с рыбой, и в голове мелькнуло эхо ночной тошноты, но тут же исчезло. Едва заметные, как дым сигареты, лекарства прибыли почти одновременно с едой. Прозрачный пакет с десятью таблетками персикового цвета и инструкций. принимать по одной каждое утро и не пить спиртное. Танака закинула в горло сразу две, не запивая, а потом вдогонку сделала большой глоток вина из бутылки. Карри было обжигающе горячим, в точности, как она надеялась. Отличный предлог, чтобы отполировать его вином. Когда она закончила есть, в затылке разрасталась боль, но воспоминания и мысли немного отступили. Голоса звучали приглушённо. Чикнула встроенная система. Запрос связи с Деречо. Танака проверила ручной терминал. В очереди стояло несколько сообщений от Боттона, но после Ахмади она забыла снять настройку не беспокоить. Она открыла соединение и приняла вызов по комнатной системе. Экран на стене ожил, на нем появилась голова Боттона. "Полковник", сказал он. "Прошу прощения, что отвлекаю. Я бы не стал, но вы сами попросили немедленно докладывать, если что-то произойдет». Она попросила немедленно докладывать Танака этого не помнила, но наверняка так и было. Вполне в ее стиле. Боль в затылке усилилась. Да, конечно, это звалась она. В чем дело? Мы получили срочный доклад от директората по науке Слаконии. Доктор Ачида пометил его как крайне важный. О чем там говорится? Ботон моргнул. Не знаю, полковник, у меня нет допуска». Она это знала. Должна была знать. Конечно. Перешлите мне, я прочитаю здесь. Полковник произнес "Капитан и пропал". Его изображение сменилось зашифрованным файлом. Запустив дешифратор, Артанака гадала, какой эффект оказывает спиртное на новые таблетки. Если это выведет из строя печень или почки, так и черт с ними. Но если лекарства станут менее эффективными, она все равно заказала еще бутылку вина. На экране появился Ачида выглядел он безупречно, как всегда. Танака узнала кабинет. Не в директорате по науке, а в доме правительства. А значит, то, что он сейчас скажет, наверняка уже знает и Трехо. "Полковник", сказал он. "Надеюсь, у вас все в порядке. Да пошел ты", сказала Танака записи, вежливо кивнув. Мы прогнали присланные вами данные через системы виртуальной разведки и сопоставления паттернов и наткнулись на кое-что интересное. Взгляните на это. Видео дернулось. На месте очиды появилось пространство колец, телескопическое изображение, тактическая карта и россыпь цифр. Не было нужды смотреть на временную отметку. Танака узнала изображение как досконально изученную картину. Промежуток между тем, когда в пространство колец вошел Дэрочо и переходом Прайса, последнее мгновение, когда ее разум принадлежал только ей. Видео проигрывалось дальше, кадр за кадром, замедленной аналитической программой. Танака смотрела на корабли, ползущие по курсу. Тактический дисплей отслеживал каждый из них, рассеивающийся след двигателя у увряд Барагаон, который ввел ее в заблуждение. А потом все побелело. Как будто тысячи врат разом аннигилировали, взорвавшись светом. Однако не только врата. Танака подалась вперед. Данные изменились. В фокусе теперь была станция в центре пространства колец. Она засветилась так же интенсивно и внезапно, как и врата. Телескоп переместился ближе к поверхности станции. Там был какой-то изъян, Темное пятнышко, как будто пылинка на объективе. Или нет. Не так. Что-то на поверхности станции. Странная структура непонятного предназначения, но программа виртуальной разведки докопалась до сути. Это был маленький темный овал. Наложенная шкала давала понять размер. Совсем небольшой, меньше, чем ее квартира на базе Гевиттер. Еще не появилось сравнительное изображение, а в голову уже ударил адреналин. Яйцеобразный корабль из грота на Лаконии. И вероятность совпадения 98,7%. Ах ты, сукин сын, прошептала Анна. Попался.